Глава 9. Утро очередного учебного дня ничем не отличалось от предыдущих. Я встала практически с рассветом, сделала легкую зарядку, привела себя в порядок и выпила чаю с пряниками. Наученная опытом, положила в рюкзак пару батончиков, яблоко и бутылочку воды. Народу в такое время в институте почти не было, и я пошла к фонтану. Звуки воды действовали на меня умиротворяюще, Когда-нибудь я вырасту, стану много зарабатывать, куплю огромный дом и тоже поставлю фонтан в гостиной. И аквариум с тропическими рыбками, похожими на разноцветные конфетные фантики. Они будут смотреть на меня своими выпуклыми глазами и беззвучно шептать что-то, известное только им. А если у меня появятся способности понимать животных, то я смогу узнать их рыбьи секреты. О чем они мечтают, чего боятся, что любят. Алочка милая, но это же бред! Слишком громко и резко произнес Сергей Иванович где-то сбоку от меня. Я быстро шагнула за колонну, чтобы меня не заметили. Не то чтобы я хотела подслушать его разговор с некой милой Алочкой. Слишком много я думала в последнее время о его синих глазах. Не хватало еще пересекаться с ним в свободное от учебы время. Сереженька, милый, — в тон ему резко произнесла Вульф, — это распоряжение ректора. Если такой отважный, то иди и скажи ему в лицо все, что считаешь нужным. Не мне. И скажу, и скажу, — зъерепенился Кононов. Это безрассудство. Это глупость и полное пренебрежение безопасностью студентов. Они не готовы. «Слушай, Кононов!» — устало вздохнула Алла. «Хватит носиться со своими первошами, как наседка. Ничего с ними не случится. Ты дала бы младенцу поиграть с мачете. Они не младенцы, они взрослые люди. Да, туповаты, как по мне, но через это проходят все». И мы были когда-то криворукими дуралеями, но нас учили и выучили. «На свою голову!» — буркнул замдекана. «Вот чего ты от меня хочешь? Мне само эти дополнительные семинары нигде не уперлись. У меня планы были на вечер. Теперь куда их? Что я скажу своим планам? Но это моя проблема. Как-нибудь разберусь. Отстань уже. Семь семинаров. Семь!» Имей совесть. Я зла, как гав. Я откушу тебе башку. Не мешай работать. Алочка, так я о чем и говорю. Отмени занятия. Откажись вести. Кононов, ты идиот. Меня ректор лично вызвал на ковер и сказал на этой неделе провести эти клятые семинары. Сегодня, заметь, сказал. В пятницу. И я их проведу. Ты угробишь студентов. «Да ты уже!» — раздраженно отмахнулась, Вульф. «Или это сомнение в моей компетенции?» «У меня за всю практику ни одного несчастного случая. Но ты до этого не вела семинаров по редким артефактам у первого курса. Они неделю учатся. Им еще теорию глодать и гладать. Я и сама предпочла бы более зрелую и ответственную аудиторию. Но, увы, — хмыкнула Алла, — а теперь иди на кафедру. Если так боишься, можешь прийти на занятие и убедиться, что твои малыши не обмочат штанишки. Пожалуй, так и сделаю, — отрезал Сергей Иванович, развернулся и пошел как раз в мою сторону. Я вынырнула из-за колонны и сделала вид, что только что зашла в корпус. — Здравствуйте, Сергей Иванович. «Здравствуйте, Алла Григорьевна!» Аллочка сухо кивнула, а замдекана поздоровался и отчеканил. «Ознакомьтесь с изменениями в расписании и предупредите одногруппников!» Я недоуменно похлопала глазами, но пошла в сторону информационного стенда. Там уже стояли ребята с моего курса и переглядывались. «Привет! Ты уже видела?» — подскочила брюнетка. «Да как же ее зовут?» «Я только что подошла». — напомнила я. — Привет. Что там? Сегодня все предметы перетасовали. У нас первых трех пар нет, зато потом аж четыре до самого вечера. Прикинь, подстава. Я хотела пораньше домой сбежать на выходные. Родители какой-то сюрприз обещали. Хоть бы машина, хоть бы машина. «Ну ты же волшебница!» — улыбнулась я. — Может, получится наколдовать. Если так сильно хочется, то все сбудется. «Ай, дождешься от них!» — махнула она рукой. «Быстрее сама куплю! Вот серьезно. «Тоже вариант!» — согласилась я и взглянула на расписание своей группы. Первая парой стояла литература, к семинару, по которой я была готова на все сто, а то и на двести процентов. Второй — высшая математика. А вот вместо английского, который я знала достаточно хорошо, чтобы не напрягаться, Стоял семинар по редким артефактам. Вот о чем говорили Вульф с Кононовым. Какой-то новый предмет, которого и быть-то не должно. Английский сместился на четвертую позицию. Яна, наверное, расстроится. Она собиралась после занятий рвануть в питомник за флоксами, а потом сразу на автобусе к бабушке в деревню. Теперь опоздает. А сколько там этих автобусов в сутки ходит? Привет! «Ты уже видела?» Брюнетка подскочила к другой девчонке, которая тоже только что подошла. «Видимо, ее распирало от негодования, и я ее отлично понимала. Встать рано утром, чтобы узнать, что занятия начнутся тогда, когда они уже должны были закончиться. А вернуться в комнату уже ближе к ночи, выжатым лимоном, не позавидуешь». «Еще и накануне выходных, когда большая часть студентов расслабилась», и настроилась на отдых в кругу семьи и друзей. «Слушай», — брюнетка снова подскочила ко мне, «мы с тобой так давно общаемся, а я даже не знаю, как тебя зовут». «Злата», — выпалила я, — «а я Полина». Вот так просто, оказывается, можно было познакомиться, а я переживала. «Нет, мне определенно надо научиться заводить друзей, иначе есть риск пропустить все веселье студенческой жизни мимо». Что тогда останется? Семинары по литературе и редким артефактам? Кстати, что за зверь такой? Артефакты казались мне какими-то непонятными штуками из компьютерной игры. Вроде доспехов из кожи дракона или посоха с ледяными стрелами. Наверное, не стоит слишком удивляться, если примерно так и окажется. Но это пугало не так сильно, как то, что вести его будет Вульф. Тем более, что она и сама не в восторге от возложенной на нее дополнительной нагрузки. И еще совсем немного ныло под ложечкой после слов Сергея Ивановича о том, что алочка угробит студентов, нас то есть. Мне не хотелось быть угробленной, да и смотреть на то, как кому-то из моих сокурсников разбивают голову какой-нибудь палец из железного урона. Тоже не было желания. Оставалось надеяться, что стервозная, но опытная преподша не даст нам погибнуть. Опять же, если это распоряжение ректора, то вряд ли стоит всерьез опасаться последствий. Человек не первый год руля. Если решил, что это действительно необходимо, то... — Привет. Ты уже видела? — Полина снова атаковала кого-то из сокурсниц. «Вот у кого стоило бы поучиться мастерство общения». За неделю она умудрилась пообщаться со всеми, пока я бледной тенью моталась по углам и боялась заговорить даже с соседками по комнате. Я быстро сфотографировала расписание нашей группы и отправила в чат ребятам, добавив грустный смайлик. Первое отреагировала Яна, отправив картинку с перепуганным Кевином, прижимающим ладошки к щекам. Следом за ней остальные насыпали мемов, но веселее от этого не стало. Занятия потянулись своим чередом, и я почти перестала тревожиться. Если бы что-то серьезное случилось, то к третьей паре семинар бы отменили, но этого не произошло, и мы благополучно заняли места в томительном ожидании. Вольф вошла в аудиторию своим фирменным широким шагом, и мы сразу притихли. В этот раз было гораздо страшнее, чем в прошлой, Тогда нас было 99, а в этот раз всего 9. И каждого она видела своими черными глазами насквозь. По крайней мере, создавалось такое впечатление. В руках у нее был простой картонный куб, немного потрепанного вида, сантиметров 30 в высоту, который она бережно поставила на стол. Вот он какой, редкий артефакт, а с виду и не скажешь. И что же это? Ящик всевластия, бездонная коробка, портал для исчезновения котиков. Алла Григорьевна обвела нас взглядом, по которому было абсолютно невозможно определить ее эмоции. Добрый день, группа. Сегодня у вас внеплановый семинар по редким артефактам. Предмет сложный. Обычно мы включаем его в программу с третьего курса, когда теоретических знаний достаточно. И навыки отточены до... до хотя бы автоматизма. Однако по решению ректора в этом году нам необходимо познакомиться с одним из предметов незамедлительно. О причинах такой спешки вам знать не обязательно. Слушайте меня внимательно. Делайте только то, что я говорю, и вы не пострадаете. Она аккуратно открыла коробку и с нежностью извлекла из нее мерцающий бело-золотым светом прозрачный шар размером с крупный апельсин. «Вау!» — тихо произнес кто-то, и Вульф, я могу поклясться, в этот момент даже улыбнулась. Не испепелила на месте, не пообещала пересдачу, а тихонько улыбнулась себе под нос. Но тут же снова стала сама собой и строго спросила. «Как, по-вашему, что это?» «Да, молодой человек». Артем чуть смущенно выдавил. «Шар?» «Отлично. Голосом, не предвещающим ничего хорошего, произнесла Аллочка. «Отлично поставила бы я вам на уроке геометрии в пятом классе. А если бы вы в детском саду меня так поразили своими познаниями, то я бы вам еще и конфетку дала. Еще варианты?» «Да, девушка с красивыми глазами!» сфера — Сфера смело заявила Гульнас. «Теплее!» — похвалила Вульф. «Ладно, других вариантов не будет, поэтому запоминайте правильный ответ. Ментальная сфера Новикова. Или просто ментальная сфера. Потому что других ученых, причастных к ее разработке, просто нет. Уникальная вещь. История создания сферы уходит в 1987 год. Вульф принялась рассказывать, и я быстро включила аудиозапись, чтобы не пропустить ни слова. Приближался конец XX века. Уже третий десяток дел комитет успешно применял магию во всех областях. От медицины до международных отношений и видел в ней будущее. Молодой на тот момент, но очень перспективный ученый маг Андрей Новиков озаботился вопросом о том, как хранить и передавать магический потенциал. Он был одержим идеей продвинуть магию в массы с целью сделать этот мир лучше. В то время людей с крепким магическим потенциалом было совсем немного. Все они были на вес золота. В стране требовались маги. Идея Новикова заключалась в том, чтобы собирать потенциал с его обладателей в некий накопитель, а затем отдавать его тем, у кого показатель близок к нулю, повышая его таким образом на какой-то определенный период времени. Сама конструкция сферы была простой. Емкость, укрепленная стабилизирующим импульсом. Никаких заклинаний, рун и прочих сложностей. Производство таких сфер должно было пойти в массы, Поэтому требовалось поставить это на поток. Разумеется, изготовление должно было быть недорогим, быстрым и максимально надежным. Первые образцы были откровенно неудачными. Потенциал держали плохо. Могли серьезно навредить донору. А реципиента и вовсе убить силой отдачи. Попытка за попыткой. Новиков создавал свою сферу и верил в светлое будущее. Последние три экземпляра оказались совершенны. Быстрый, но бережный забор потенциала, эффективная, но мягкая отдача, бесконечный срок хранения и весьма приличная емкость. Размером эти сферы были приблизительно с футбольный мяч. Руководство страны высоко оценило разработку Новикова и постановило запустить производство. Ученый отправился на главный завод по производству артефактов и погиб. Совершенно глупая автомобильная авария унесла жизнь Новикова, двоих его ближайших коллег и секрет производства этих совершенных во всех отношениях накопителей. Часть записей удалось восстановить, но этого было мало. В результате вот это. Одна из тех пробных сфер, которые Новиков разработал незадолго до того, как у него получилось сотворить чудо. Совершенно не идет ни в какое сравнение с теми тремя. Но выглядит впечатляюще. Согласитесь, Аллочка с нежностью посмотрела на шар. Таких тоже не так уж и много. У нас в институте всего одна используем в качестве учебного демонстрационного пособия. От трех старших сестер отличается тем, что совершенно не способна держать заряд в течение долгого времени. Выдыхается, как бензин в открытом баке. Минуты, максимум часы. Потенциал принимает стабильно, но очень медленно. Зато не выпивает все соки из донора, что для нас с вами только плюс. Отдает тоже стабильно, без вспышек. Но тоже медленно и крайне неохотно. Но самое печальное то, что работает только на тех, у кого потенциал и так выше двойки. Кто мне скажет, почему это так плохо? Вы? Ее палец уперся в меня. Я нервно сглотнула, открыла рот и, едва не заикаясь, прошептала. «Потому что те, у кого магический потенциал выше двойки, могут самостоятельно развить свои способности и не так остро нуждаются в чужом потенциале, как единички и нолики». «Верно», — внимательно посмотрела она мне прямо в глаза. «Очень хороший ответ». «Да, это так. Целью Новикова было дать обычным людям шанс побыть магами». «Увы». Такие сферы до сих пор существуют лишь в трех экземплярах. Один хранится в Кремле, второй у министра по делам магического порядка, а третий у нас в городе. Что, молодой человек? Почему у нас? За что такая честь? Смело уточнил Дима, и я внутренне сжалась от ужаса. Сейчас она его. — Отличный вопрос, — вдруг похвалила Алла Григорьевна потому что именно у нас и находился тот самый завод, который должен был производить сферы. Увы, он закрылся. Остался один цех, который клепает бесполезные елочные игрушки. Да простит меня светлая память Новикова. Сфера нужна им для калибровки. Ученые не теряют надежды повторить успех восемьдесят го года. Она переложила шар из одной руки в другую и продолжила. В принципе, они делают нечто похожее. Я даже подала заявку на партию. Не жалко будет, если студенты их испортят. А эту стабилизировал сам Новиков. Поэтому она особенно дорога нам. Так что постарайтесь аккуратнее обращаться с ценной вещью. Прошлые группы показали довольно слабые результаты. Так что и от вас я не жду подвигов. У вас уже была хоть одна практика. Мы помотали головами. Ах, ну да, будто бы вспомнила Аллочка. Вы же первую неделю учитесь. Нелегко нам придется. Ну, начнем.